Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Том 7 Исполняет артист Михаил Росляков Глава 1 Государь Великий князь Василий Иоаннович 1505-1509 годы Тесное заключение и смерть Иоаннового внука Дмитрия. Общий характер Василиева правления. Посольство в Тавриду. Царевич Казанской принимает веру нашу и женится на сестре великого князя. Поход на Казань. Дела литовские. Война с Сигизмундом. Александровым наследником, мир, союз с Менглигереем, освобождение Литифа, неудовольствие нашего посла в Тавриде, мирный договор с Ливонией, дела Пскова, конец его гражданской вольности. Василий приял державу отца, но без всяких священных обрядов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 от света солнечного в тесной мрачной палате, изнуряемой горестью, скукой, праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без отрады, без надежды в летах цветущих, Дмитрий представился в 1509 году, быв одной из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемый добрыми сердцами и находящих мстителей разве в другом мире. Смерть возвратила Дмитрию права царские. Россия увидела его, лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме святого Михаила и преданного земле подле гроба родителева. Завещание, писанное сим князем, в присутствии духовника и боярина князя Хованского свидетельствуют, что он и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием, как бы взамену престола и свободы у него похищенных. Исчислив все свое достояние, жемчуг, золото, серебро, весом более десяти пудов, Дмитрий не располагает ничем, а желает единственно, чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям, все крепостные слуги освобождены, вольные призрены, купленные им деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи уничтожены и просит о том великого князя без унижения и гордости повинуясь судьбе, но не забывая о своих прав. Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи, подобно отцу ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней, решил важные дела в Совете Бояр, учеников из подвижников Иоанновых. И их мнением, утверждая собственное, являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать. Любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для государственного могущества, менее славился воинским счастьем, более опасную для врагов хитростью, не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия. Зная великую пользу союза Менгли-Гиреева, Василий нетерпеливо желал возобновить его, уведомил хана о кончине родителя и требовал от него новой шертной или клятвенной грамоты. Менгли Гирей прислал ее с двумя своими вельможами. Бояре московские нашли, что она не так писана, как данная им Иоанну, и предложили иную. Послы скрепили оную печатями, а великий князь отправил знатного окольничего Константина Заболоцкого в Тавриду, чтобы удостовериться в искренней дружбе хана и взять с него присягу. 1506 год. Измена царя Казанского требовала мести. В сие время брат Олегамов, царевич Куйдакул, будучи нашим пленником, изъявил желание принять веру христианскую. Он жил в Ростове, в доме архиепископа. Государь велел ему приехать в Москву, Нашел в нем любезное свойство, ум, добронравие и ревность к познанию истинного Бога. Его окрестили торжественно на Москве-реке, в присутствии всего двора. Назвали Петром и через месяц удостоили чести быть зятем государевым. Великий князь выдал за него сестру свою Евдокию и сим брачным союзом, как бы дав себе новое право, располагать жребием Казани, начал готовиться к войне с нею. Дмитрий Васильев, брат, предводительствовал ратию, судовою и конною, с воеводами Феодором Бельским, Шейным, князем Александром Ростовским, Палецким, Курбским и другими. 22 мая пехота российская вышла на берег близ Казани, День был жаркий. Утомленные воины сразились с неприятельскими толпами перед городом и теснили их. Но конница татарская заехала им в тыл, отрезала от судов и сильным ударом смешала россиян. Множество пала утонуло в поганом озере или отдалось в плен. Другие открыли себе путь к судам и ждали конной рати. Она пришла, но государь, сведав о первой неудаче и в тот же день выслав князя Василия Холмского с новыми полками к Казани, не велел Дмитрию до их прибытия тревожить города, Дмитрий ослушался и посрамил себя еще более. Время славной ярмарки Казанской приближалось. Магмет Аминь, величаясь победою, и, думая, что россияне уже далеко, 22 июня веселился с князьями своими на лугу Арском, где стояло более тысячи шатров. Купцы наземные раскладывали товары, народ гулял, жены сидели под тенью наметов, дети играли. Вдруг явились полки московские. Они как с неба упали на казанцев, говорит летописец. Топтали их, резали, гнали в город. Бегущие давили друг друга и задыхались в тесноте улиц. Россияне могли бы легко взять Казань приступом, она сдалась бы им через пять или шесть дней, но утомленные победители хотели отдохнуть в шатрах, увидели там яство, напитки, множество вещей драгоценных и забыли войну. Начался пир и грабеж. Ночь прекратила оное. Утро возобновило. Бояре-чиновники нежились под царскими наметами, любовались сим зрелищем и хвалились, что они ровно через год отмстили казанцам убиение наших купцев. Воины пили и шумели, стража дремала. Но Магмед Аминь бодрствовал высокой стрельнице, смотрел на ликование беспечных неприятелей и готовил им месть за месть, внезапность за внезапность. 25 июня, скоро по восходе солнца, 20 тысяч конных и 30 тысяч пеших ратников высыпало из города и с криком устремилось на россиян полусонных, которых было вдвое более числом, но которые в смятении бежали к судам, как стадо овец, слез за воеводами, без устройства, без оружия. Лук Арский взмок от их крови и покрылся трупами. Князь Курбский, Палецкий лишились жизни. Воевода шеин остался пленником. Но спаслось еще столько людей — что они могли бы новую битвою загладить свою оплошность и робость. Никто не мыслил о том. В беспамятстве ужаса кидались на суда, отрезывали якори, спешили удалиться. Одна конница московская под начальством Федора Михайловича Киселева и нашего служивого царевича Зедыная, нордоулатого сына, оказала некоторую смелость шла сухим путем к Мурому, и в сорока верстах от суры, настиженная казанцами, отразила их мужественно. В войске у Димитрия находилось несколько иноземцев с огнестрельным снарядом. Только один из них привез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с ним к государю, который, приняв других милостиво, сказал ему гневно, «Ты берег снаряд, а не берег себя!» «Знай же, что люди искусные, мне дороже пушек!» Василий не наказал воевод из уважения к брату, главному полководцу, следственно, и главному виновнику сего бедствия. Но Дмитрий с того времени уже не бывал никогда начальником РАТИ. Таким образом и Васильево государствование, подобно Иоаннову, началось неудачным походом на Казань. Честь и безопасность России предписывали великому князю смирить Магмета Миня. Уже знаменитый наш полководец Даниил Щеня готовился идти к берегам Волги, но вероломный присяжник изъявил раскаяние или, убежденный Менгли Гиреем, или, сам предвидя худые следствия войны для слабой Казани, он писал Василию весьма учтиво, прося извинения и мира. Государь требовал освобождения посла нашего, Михаила Яробкина, также всех захваченных с ним купцев и военнопленных россиян. Магмед Аминь исполнил его волю, новую клятвенную грамотую обязался быть ему другом и признал свою зависимость от России, как было при Иоанне. В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно. Еще не зная о смерти Иоанновой, король Александр отправил посла в Москву с обыкновенными жалобами на обиды россиян. Государь выслушал, обещал законное удовлетворение, приветствовал посла, но не дал ему руки, потому что в Литве свирепствовали заразительные болезни. Известие о новом монархе в России обрадовало короля. Все знали твердость Иоаннову. Неопытность и юность Василиева казались благоприятными для наших естественных недоброжелателей. Александр надеялся заключить мир, прислав в Москву верьмож Глебова и Сопегу, но в ответ на их предложение возвратить Литве все наши завоевания, бояре московские сказали, что великий князь владеет только собственными землями и ничего уступить не может. Глебов и Сапега выехали с неудовольствием, а вслед за ними Государь послал объявить зятю о своем восшествии на престол и вручить Елене золотой крест с мощами по духовной родителя. Василий признал жалобы литовских подданных на россиян совершенно справедливыми и к досаде короля напомнил ему в сильных выражениях, чтобы он не беспокоил супруги в рассуждении ее веры. Одним словом, Александр увидел, что в России другой государь, но та же система войны и мира. Все осталось, как было. С обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. Король дозволил греку Андрею Траханиоту ехать из Москвы в Италию через Литву в угодность Василию, который взаимно оказывал снисхождение в случаях маловажных. Так, например, отдал митрополиту киевскому Ионе сына его, бывшего у нас пленником. В августе 1506 года король Александр умер. Великий князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительной грамотой к овдовствующей Елене, но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в короли, что разноверие не есть истинное препятствие, что он даст клятву покровительствовать римский закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели государь единоверный, Наумов должен был сказать тоже виленскому епископу Войтаху, пану Николаю Радзивилу и всем думным вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну державу, Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину. И если бы его желание исполнилось, то север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах, Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них. Повинуясь государю общему, в духе братства они сделались бы мирными властелинами полуночной Европы. Но Елена ответствовала, что брат ее супруга Сигизмунд уже объявлен его преемником в Вильне и в Кракове. Сам новый король известил о том Василия, предлагая ему вечный мир с условием, чтобы он возвратил свободу литовским пленникам и теми стакоями завладели россияне уже после шестилетнего перемирия, сие требование казалось умеренным. Но Василий, досадуя, может быть, что его намерение царствовать в Литве не исполнялось, хотел удержать все оставленное ему в наследие родителям и жалуясь, что литовцы приступают договор 1503 года, тревожат набегами владения князей Стародубского и Рыйского, жгут села Брянские, отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захаревича воевать Смоленскую область. Они доходили до Мстиславля, не встретив неприятеля в поле. Королевские послы еще находились тогда в Москве, Сигизмунду прикал Василие, что он, говоря с ним о мире, начинает войну. 1508 год. В сие время славный Константин Острожский, изменив данной им Василию присяге, утвержденной ручательством нашего митрополита, бежал из Москвы в Литву. Любовь к Отечеству — и ненависть к России заставили его остыдить себя делом презрительным, обмануть государя, митрополита, нарушить клятву устав чести и совести. Никакие побуждения не извиняют вероломства. Сигизмунд принял нашего изменника Константина с милостью. Василий скоро отмстил Сигизмунду, объявив себя покровителем еще важнейшего изменника литовского. Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, силен, богат поместями, щедр к служникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одного князя татарского, выехавшего из Орды к Витовту, воспитанный в Германии Михаил, заимствовал обычаи немецкие. Долго служил Албрахту Саксонскому, императору Максимилиану в Италии, славился храбростью, умом и, возвратясь в Отечество, снискал милость Александрову, так что сей государь обходился с ним как с другом, поверяя ему все тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и доверенность своими заслугами. Когда сильное войско Менглигереева быстрым нашествием привело Литву в трепет, когда Александр, лежащий на смертном одре почти в виду неприятеля, требовал усердной защиты от вельмоши народа, Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшую победу и утешил короля в последние минуты его жизни, завистники молчали, Но смерть Александрова отверзла им уста. Говорили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его вельможа Забрезинский. Михаил неотступно убеждал нового короля быть судьею между ими. Сигизмунд медлил, доброходствуя неприятелям Глинского, который вышел наконец из терпения и сказал ему: "Государь, мы оба, ты и я, будем раскаиваться, но поздно". Он вместе с братьями Иваном и Василием уехал в свой город Туров, призвал к себе родственников, друзей, требовал полного удовлетворения от Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где знали все, что в Литве происходило. Государь угадал тайную мысль Михайлову и послал к нему думного дьяка, предлагая всем трем глинским защиту России, милость и жалование. Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного королевского ответа. Не получив его, торжественно объявили себя слугами государя Московского с условием, чтобы Василий оружием укрепил за ними их города в Литве, поместные и те, которые им волею или неволею сдадутся. С обеих сторон утвердили сей договор клятвою. Пылая злобою мести, Михаил нечаянно схватил врага своего, вельможу Забразенского, в увеселительном его доме близ Гродно, отсек ему голову умертвил многих других панов, составил полк из дворян, слуг и наемников, взял Мозырь, заключил союз с Менглигиреем и Господарем Молдавским, из коих первый обещал завоевать для него Киев. Пишут, что Глинские действительно имели намерение восстановить древнее великое княжение Киевское и господствовать в нем независимо, что многие из тамошних бояр присягнули им в верности, что Михаил думал жениться на вдовствующей супруге Семеона Олельковича Анастасии и тем приобрести законное право на сие княжество, но что добродетельная Анастасия, гнушаясь его изменою, не хотела о том слышать. Глинский ждал московской рати. Воеводы наши, князья Шемякин, Адоевские, Трубецкие, Воротынские, пришли к нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой Вильны. Другие воевали Смоленскую область. Желая и надеясь сокрушить Литву, Василий двинул еще полки из Москвы и Новогорода к Орше. Первое вел знатный боярин Яков Захарьевич, последнее славный князь Даниил Щеня. Глинский, Шемякин, оставив Минск, явились близ Друцка, обязали тамошних князей присягуя верности к государю российскому и соединились под Оршую с Даниилом, громили пушками стены ее, замышляли приступ. Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении. Россия восстала. Менгли, Гирей и Волохи готовились к нападению. Внутри бунт и правление новое, кое во все тайны, все способы были известны Глинскому, наемные королевские войны, немцы требовали жалования, а расточительность Александрова истощила казну. Но Сигизмунд имел твердость, благоразумие и счастье, которое в делах мира нередко смеется над вероятностями ума. С необыкновенной деятельностью собрав, устроив войско, он приближился к Орше, чтобы спасти сию важную крепость. Полководцы Васильевы изумились, сняли осаду и стали на восточном берегу Днепра. Дней шесть неприятелей через сию реку смотрели друг на друга. Россияне ждали к себе литовцев, литовцы россиян. Наконец воеводы московские пошли к Ричеву, Мстиславлю, разорили несколько сел и спешили назад защитить собственные пределы, ибо король, вступив в Смоленск, отрядил войска к Дорогобужу, к Белой и к Торопцу. Василий, поручив князьям Стародубскому и Шемякину оберегать Украину, велел боярину Якову Захарьевичу стоять в Вязьме, а Даниилу выгнать литовский отряд из Тарапца, где жители, малодушно присягнув Сигизмунду, с радостью встретили нашего воеводу, который донес государю о бегстве неприятеля. Хотя Василий, по-видимому, не имел причины славиться успехами своих полководцев, неважными для России следствиями измены Глинских, однако ж казался доволен первыми и с великою милостью угостил Михаила, который приехал в Москву, пировал во дворце, был одарен щедро, не только одеждами богатыми, доспехом, азиатскими конями, но и московскими селами с двумя поместными городами, Ярославцем и Меденью. Братья Михайловы оставались в Мозыре, а люди, сокровища и знатнейшие единомышленники князья Дмитрий Жижерский, Иван Озерецкий, Андрей Лукомский. В почепе. Михаил просил у государя-воинов для сбережения Турова и Мозыря. Василий дал ему воеводу князя Несвицкого с Галицкими костромскими ратниками и с татарами. Между тем литовцы сожгли белую и взяли Дорогобуж, обращенный в пепел самими россиянами. Константин Острожский предводительствовал частью Сигизмундовой рати, обещая указать ей путь к Москве. Но великий князь не терял времени. Сам распорядил полки и велел им с двух сторон, Холмскому из Можайска, Боядину Якову Захаревичу из Вязьмы, идти к Дорогобужу, где начальствовал воевода-королевский Станислав Кишка. Сей гордый пан, имев некоторые выгоды в легких шибках с отрядами российскими, уже думал, что наше войско не существует и что бедные остатки его не дерзнут показаться из лесов, увидел полки Холмского и бежал в Смоленск». Таким образом, неприятели выгнали друг друга из своих пределов, не быв ни победителями, ни побежденными. Но король имел более славы среди опасностей нового правления и внутренней измены, отразив внешнего сильного врага, столь ужасного для его двух предшественников. Не ослепляясь легкомысленной гордостью, боясь Менглигирея и желая успокоить свою державу, благоразумный Сигизмунд снова предложил мир Василию, который не отринул его. Глинский хвалился многочисленностью друзей и единомышленников в Литве, но, к счастью всех правлений, изменники редко торжествуют. Сила беззаконная или первым восстанием испровергает законный устав государства, Или ежечасно слабеет от нераздельного снею страха, от естественного угрызения совести, если не главных действующих лиц, то, по крайней мере, их помощников. Тщетно Глинские старались возмутить Киевскую и Волынскую область. Народ равнодушно ждал происшествий. Бояре отчасти желали успехов Михаилу, но не хотели бунтом подвергнуть себя казни. Весьма немногие присоединились к нему, и войско его состояло из двух или трех тысяч всадников. Начальники городов были верны королю. К счастью иоанново оружие в войне литовской способствовал Менглигирей. Василий еще не видал в нем деятельного усердия к пользам России, и, несмотря на союзную грамоту, Утвержденную в Москве словом и печатью ханских послов, разбойники крымские обеспокоили нашу Украину, так что великий князь должен был защитить оную войском. Надежда возбудить Ногаев к сильному впадению в Литву не исполнилась. Слуга Васильев, князь Тимир, ездил к Мурзам, Асану и другим сыновьям Ямгурчея и Мусы, с предложением, чтобы они, содействуя нам, отмстили королю вероломное заключение хана Шигахмета, связанного с ними родством и дружбою. Тимир должен был вести их к берегам Дона и Днепра, но не мог успеть в своем поручении. Сии обстоятельства, моление вдовствующей королевы Елены, решительность Сигизмунда и сомнительный успех войны Склонили Василия к искреннему миролюбию. Король прислал из Смоленска в Москву Станислава, воеводу Полоцкого, маршалка Сапегу и Войтеха, наместника Перемышльского, которые, следуя обыкновению, сначала требовали всего, а, наконец, удовольствовались немногим. Хотели Чернигова, Любича, Дорогобуша, Тарапца — но согласились взять единственно пять или шесть властей смоленских, отнятых у Литвы уже в государствование Василиева, написали договор так называемого «Вечного мира». Василий и Сигизмунд, именуясь братьями и сватами, обязались жить в любви, доброжелательствовать и помогать друг другу на всякого неприятеля, кроме Менгли-Гирея, и таких случаев, где будет невозможно исполнить его условие, которое следственно обращалось в ничто. Король утверждал за Россию все приобретения Иоанновы, а заслугами государя российского князьями Шемякиным, Стародубским, Трубецкими, Адоевскими, Боротынскими, Перемышльскими, Новосильскими, Белевскими, Масальскими, все их отчины и города. Зато Василий обещал не вступаться в Киев, Смоленск, ни в другие литовские владения. Далее сказано в договоре, что великий князь Рязанский Иоанн Иоанович с своей землей принадлежит государству московскому, что ссоры между литовскими и российскими подданными должны быть разбираемы судьями общими, присяжными, коих решения исполняются во всей силе, что послам и купцам обеих держав везде путь чистый и свободен. Ездят, торгуют, как им угодно. Наконец, что литовские и наши пленники освобождаются немедленно. О Глинских не упоминается всей грамоте, но судьба их была решена. Василий признал Мозырь и Туров, города Михайловы, собственностью королевскую, обещая впредь уже не принимать к себе никого из литовских князей с землями и поместьями, он удовольствовался единственно словом короля, что глинские могут свободно выехать из Литвы в Россию. Послы Сигизмундовы были десять раз у государя и дважды обедали, разменялись договорными грамотами, Сейм Литовский одобрил все условия. Король целовал крест в присутствии наших послов в Вильне. Россияне и литовцы были довольны миром, но Глинские изъявляли негодование, и Сигизмунд уведомил великого князя, что Михаил не хочет ехать в Москву, думая бежать в степи с вооруженными людьми своими и мстить равно обоим государствам, Но что войско королевское, уже идет смирить сего мятежника. Василий просил короля не тревожить Глинских и дать им свободный путь в Россию. Проливая слезы, они выехали к нам из Отечества со всеми ближними. Литва жалела, а более опасалась их. Россия не любила. Великий князь ласкал и честил, думая, что сии изменники еще могут быть ему полезны. Едва ли имея надежду и самое желание долго остаться в мире с Литвою, Василий нетерпеливо ждал вестей из Тавриды, чтобы удостовериться в важном для нас союзе Менгли Гереевом. Может быть, сей царь и не участвовал в набеге крымских разбойников на московские пределы, но усердие его к России явно охладело. Держав Заболоцкого доле года, он прислал гонца в Москву с требованием, чтобы его пасынок, сверженный царь Казанский Абдул-Литиф, был отпущен в Тавриду. Великий князь не сделал сего, однако же возвратил Литифу свободу и милость, дозволил быть во дворце, обещал коширу в поместье Вероятно, что слух о мирных переговорах Сигизмунда с Василием решил, наконец, Менглигерея утвердить дружбу с нами. По крайней мере, он немедленно отпустил тогда Заболоцкого и прислал трех вельмож своих в Москву с шертною золотою грамотою, Дал клятву за себя, за детей и внучат жить в братстве с великим князем, вместе воевать и мириться с Литвою и с татарами, унимать, казнить своих разбойников, покровительствовать наших купцев и путешественников, одним словом, исполнять все обязанности тесной взаимной дружбы, как было в Иоаннного время. Государь! приказал встретить послов с великой честью, звать во дворец к обеду и клал на них руки в знак благоволения. Они представили ему 16 грамм от хана, писанных весьма ласково. Менгли Гирей убеждал Василия послать судовую рать с пушками для усмирения Астрахани, обещал всеми силами действовать против Сигизмунда и помогать Михаилу Глинскому коего называл любезным сыном, просил ловчих птиц, соболей, рыбьих зубов, лат и серебряной чары в два ведра, требовал какой-то дани, платимой ему князьями адоевскими, а всего более желал, чтобы государь позволил Абдул-Литифу уехать в Тавриду для свидания с матерью, Сие последнее казалось Василию столь важным, что он собрал думу боярскую и хотел знать ее мнение. Приговорили не отпускать Литифа. Государь велел ему самому явиться в думу и говорил так. «Царь, — обдыл Литиф, — ты ведаешь, что отец мой лишил тебя свободы за вину немалую, в угодность нашему брату Менгли Гирею, забыв твое преступление, я милостиво дарую тебе вольность и город. Выслушай условия. Они состояли в том, чтобы, летив, клятвенно обязался верно служить России, не выезжать самовольно из ее пределов, не иметь сношения с Литвою, ни с другими нашими врагами, и чтобы Менгли Гиреевы послы утвердили сей договор собственную их присягою. Летив, винился, благодарил, считал себя недостойным видеть лицо государева, клялся не угнетать христиан, не ругаться над святынею, доносить великому князю о всяких злодейских умыслах против него или государства. Вместо каширы, прежде обещанной, ему дали Юрьев. Достойно замечания, что и сам великий князь, присягнул в доброжелательстве к Литифу, так же, как и в верности к менгли исполняя требования послов крымских и совет бояр. Наместник Перевицкий-Морозов был отправлен в Тавриду изъявить благодарность за дружбу хана, уверить его в нашей, известить о заключенном с Литвою мире и сказать наедине – что долгое молчание Менглигиреева беспокоило государя, что носился даже слух о присоединении ханских сыновей к Сигизмундовой рати, что сие обстоятельства ускорило для нас мир, но что великий князь остается другом Менглигирея и не боится новой справедливой войны с их общим естественным недругом, что нам нельзя послать людей с огнестрельным снарядом к Астрахани ибо нет судов в готовности, что России, утомленной войнами, хотя мирной с Литвою, но угрожаемой ливонскими немцами, нужно отдохновение, что сам Иоанн никогда не посылал туда войска и прочее. Уже ветхый летами и здоровьем Менгли-Гирей не мог жить долго. Василий приказал Морозову тайно видеться с ханским старшим сыном Магмед-Гиреем, обязать его клятвую в дружбе к России и присягнуть ему в нашей именем государя. 1509 год. Сей посол имел неприятность в Тавриде от своевольства и корыстолюбия ханских вельмож. Государь именно велел Морозову наблюдать свое достоинство и не терпеть ни малейшего для нас унижения в обрядах посольских, ибо крымские мурзы любили величаться перед россиянами, воспоминая старину. «Я сошел с коня близ дворца», — пишет Морозов к великому князю. «У ворот сидели князья ханские, и все, как должно, приветствовали посла твоего, кроме мурзы, куда я, ради назвать меня холопом». Толмач не смел перевести сих грубых слов — а Мурза в бешенстве хотел зарезать его и силою выхватил шубу из рук моего подьячьего, который нес дары. В дверях ясаулы преградили мне путь, бросив на землю жезлы свои и требовали пошлины. Я ступил на жезлы и вошел к царю. Он и царевичи встретили меня ласково, пили из чаши и подали мне остаток, я также поднес чашу им и всем князьям, но обошел Кудаяра и сказал хану, «Царь, вольный человек, сей Мурза, невежлив. Суди нас. Называюсь холопом твоим и государя моего, но не Кудаяровым. Говорю с ним пред тобою с очи на очи, как он дерзнул грубить послу» и силою брать, что мы несли к тебе. Менгли Гирей, выслушав, извинял Мурзу, но, отпустив меня, бронил его и выгнал. Морозов не согласился вручить хану своего посольского наказа ни описи присланных с ним даров, ответствуя гордо вельможам царским. «Речи великого князя вписаны у меня только в сердце» а дары его вам доставлены. Более ничего не требуйте». Один из сыновей ханских, жалуясь на скупость Васильеву, грозил Морозову цепями. «Цепей твоих не опасаюсь», — сказал посол. «Боюсь единственно Бога, великого князя и царя, вольного человека. Если оскорбите меня, то государь уже никогда не будет присылать к вам людей знатных». Однако же, несмотря на слабость отекченного летами Менглигерея, коему сыновья и вельможи худо повиновались, наш союз с Тавридою остался до времени в своей силе. Россия заключила тогда мирный договор и с Ливониею. В 1506 году вторично был у нас посол императорский Гартингер с дружественным письмом от Максимилиана который снова просил великого князя освободить ливонских пленников, Василий сказал, что вольность их зависит от мира. Наконец, магистр архиепископ Рижский, епископ Дерпский и все рыцарство прислали чиновников в Москву. Следуя правилу отца, государь не хотел сам договариваться с ними, они поехали в Новгород, где наместники Даниил Щеня Григорий Федорович Давыдов и князь Иван Михайлович Оболенский дали им мирную грамоту от 25 марта 1509 года впредь на 14 лет. Освободили пленных, возобновили старые взаимные условия о торговле и безопасности путешественников в обеих землях. Важнее всего было то, что немцы отреклись от союза с королем польским. Государь не забыл и наших церквей в Ливонии, магистр обязался блюсти их. В то же время император, ходатайствуя за Ганзу, писал к великому князю, что она издревле к обоюдной пользе купечествовала в России и желает восстановить свою контору в Новегороде ежели возвратят любчанам товары, несправедливо отнятые Иоанном, единственно по наущению злых людей. Василий ответствовал Максимилиану. «Пусть любчане и союзные с ними 72 города шлют должное челобитие к моим новогородским и псковским наместникам, из дружбы к тебе велю торговать с немцами, как было прежде». Но имение отняли у них за вину. Его нельзя возвратить, о чем писал к тебе и мой родитель. Утвердив спокойствие России, Василий решил судьбу древнего знаменитого Пскова. Какое-то особенное снисхождение Иоаннова позволило сей республике пережить Новогородскую еще и иметь вид народного правления и хвалиться тенью свободы. Могла ли уцелеть она в системе общего самодержавия, примерного города ужасал Псковитян, но, лаская себя свойственную людям надеждою, они так рассуждали, Иоанн пощадил нас, может пощадить и Василий, мы спаслись при отце благоговением к его верховной воле, «Неоскорбимы сына. Гордость есть безумие для слабости. Не постоим за многое, чтобы спасти главное, то есть свободное бытие гражданское, или, по крайней мере, долее наслаждаться он им». Сии мысли были основанием их политики. Когда наместники великокняжеские действовали беззаконно, псковитяне жаловались государю, молили неотступно, но смиренно. Ненавидя князя Ярослава, они снова приняли его к себе наместником, ибо так хотел Иоанн, который, может быть, единственно отлагал до случая уничтожить вольность Пскова, не согласную с государственным уставом России, войны, опасности внешние, а наконец, может быть, и старость помешали ему исполнить сие намерение. Юный Василий естественным образом довершил дело отца. Искал и легко нашел предлог. Хотя псковитяне вообще изъявляли более умеренности, нежели пылкие новогородцы, однако ж, подобно всем республикам, имели внутренние раздоры обыкновенные действия страстей человеческих. Еще в во время был у них мятеж, в коем один посадник лишился жизни, а другие чиновники бежали в Москву. Тогда же земледельцы не хотели платить дани гражданам. Вече самовластно наказала первых, отыскав древнюю уставную грамоту в доказательство, что они всегда считались данниками и работниками последних. Иоанн обвинил самовольство Веча, Сковитяне едва смягчили его гнев молением и дарами. При Василии управлял ими в сане наместника князь Иван Михайлович Репня абаленский нелюбимый народом. Питая несогласия между старшими и младшими гражданами, он жаловался на их строптивость и в особенности на главных чиновников, которые будто бы вмешивались в его права и суды. Всего было довольно для Василия. Осенью в 1509 году он поехал в Новгород с братом своим Андреем, с зятем царевичем Петром, царем Литифом, с коломенским епископом Митрофаном, со знатнейшими боярами, воеводами, детьми боярскими. Цель путешествия знали разве одни вельможи думные – Везде народ с радостью встречал юного монарха. Он ехал медленно и с величием. Унылый Новгород оживился присутствием двора и войска отборного, Обсковитяне отправили к великому князю многочисленное посольство, 70 знатнейших чиновников и бояр с усердным приветствием и с даром 150 рублей». Главный из них посадник Юрий сказал ему «Отчина твоя, Псков, бьет тебе челом и благодарит, что ты, царь всея Руси, держишь нас в старине и милостиво обороняешь от всех иноплеменников. Так делал и великий твой родитель, за что мы готовы верно служить тебе, как служили Иоанну и вашим предкам. Но будь правосуден, «Твой наместник утесняет добровольных людей-псковитян. Государь, защити нас!» Он милостиво принял дар, выслушал жалобы, обещал управу. Послы возвратились и сказали вечу слова государевы. «Но мысли сердечные», — прибавляет летописец, — «известны единому Богу». Василий велел окольничему своему князю Петру Шуйскому Великому, с Дьяком Далматовым ехать во Псков и на месте узнать истину, они донесли, что граждане винят наместника, а наместник — граждан, что их примирить невозможно и что одна власть государева должна решить сию тяжбу. Новые послы псковские молили великого князя сменить Оболенского. Василий ответствовал, что непристойно сменить его как виновного без суда, что он приказывает ему быть в Новгород вместе со всеми псковитянами, которые считают себя обиженными, и сам разберет их жалобы. Здесь летописец Псковский укоряет своих правителей в неосторожности. Они письменно дали знать по всем властям, Чтобы недовольные наместникам ехали судиться к великому князю, сыскалось их множество. Немало и таких, которые поехали жаловаться государю друг на друга, и между ими были знатные люди, первые чиновники. Сие обстоятельства предвещало Пскову судьбу нового города, где внутреннее несогласие и ссоры заставили граждан искать великокняжеского правосудия, и служили Иоанну одним из способов к уничтожению их вольности. Василий именно требовал к себе посадников для очной ставки с князем Оболенским, велев написать к вечу, что если они не явятся, то вся земля будет виновата. Псковитяне содрогнулись. В первый раз представилась им мысль, что для них готовится удар. Никто не смел ослушаться». Девять посадников и купеческие старосты всех рядов отправились в Новгород. Василий приказал им ждать суда и назначил сроком 6 января 1510 года. В сей день, то есть в праздник крещения, великий князь, окруженный боярами и воеводами, слушал обедню в церкви Софийской и ходил за крестами на реку Волхов где епископ Коломенский Митрофан светил воду, ибо Новгород не имел тогда архиепископа. Там вельможи московские объявили псковитянам, чтобы все они шли в архиерейский дом к государю. Чиновников, бояр, купцов ввели в палату. Младших граждан остановили на дворе. Они готовились к суду с наместником. Но тяжба их была уже тайно решена Василием. Думные великокняжеские бояре вышли к ним и сказали «Вы пойманы Богом и государем Василием Иоанновичем». Знатных псковитян заключили в архиепископском доме, а младших граждан, переписав, отдали новогородским боярским детям под стражу. Один купец псковский ехал тогда в Новгород. Узнав дорогою о семь происшествий, Он бросил свой товар и спешил известить сограждан, что их посадники и все именитые люди в темнице. Ужас объял псковитян. «От трепета и печали, — говорит летописец, — засохли наши гортани, уста пересмягли. Мы видали бедствие, язву и немцев перед своими стенами, но никогда не бывали в таком отчаянии». Собрало свечи. Народ думал, что ему делать, ставить ли щит против государя, затвориться ли в городе. Но война, рассуждали они, будет для нас беззаконием и конечную гибелью. Успех невозможен, когда слабость идет на силу, и всех нас немного. Что же сделаем теперь без посадников и лучших людей, которые сидят в Нове городе, Решились послать гонца к великому князю с такими словами «Бьем тебе челом от мала до велика, дожалуешь да свою древнюю отчину, а мы, сироты твои, и прежде и ныне были от тебя, государя, неотступны и ни в чем не противились. Бог и ты волен в своей отчине». Видя смирение псковитян, Государь велел снова привести всех задержанных чиновников в архиепископскую палату и выслал к ним Бояр, князя Александра Ростовского, Григория Федоровича, Конюшева Ивана Андреевича Челеднина, Окольничева князя Петра Шуйского, Казначея Дмитрия Владимировича, Дьяков Мисюря Мунехина и Луку Семенова, которые сказали Василий! «Божию милостью, царь и государь всея Руси!» Так вещает Пскову. «Предки наши, отец мой, и мы сами доселе берегли вас милостиво, ибо вы держали имя наше честно и грозно, а наместников слушались. Ныне же дерзаете быть строптивыми? Оскорбляете наместника, вступаетесь в его суды и пошлины?» Еще сведали мы, что ваши посадники и судьи земские не дают истинной управы, теснят, обижают народ. Итак, вы заслужили великую опалу, но хотим теперь изъявить милость, если исполните нашу волю. Уничтожите веча и примите к себе государевых наместников в Обсков и во все пригороды, «В таком случае сами придем к вам помолиться, Святой Троице, и даем слово не касаться вашей собственности. Но если отвергнете сию милость, то будем делать свое дело с Божией помощью, и кровь христианская взыщется на мятежниках, которые презирают государева жалования и не творят его воли». Псковитяне благодарили И в присутствии великокняжеских бояр целовали крест, склятвою служить верно монарху России, его детям-наследникам до конца мира. Василий, пригласив их к себе на обед, сказал им, что вместо рати шлет вопсков диака своего, третика Далматова, и что они сами могут писать к согражданам. Знатный купец Онисим Манушин Поехал с грамотою от чиновников бояры всех бывших в Новигороде псковитян к их народу, они писали: Пред лицом государя мы единомысленно дали ему крепкое слово своими душами за себя и за вас, братья, исполнить Его приказание, не сделайте нас преступниками. Буде же, вздумаете, противиться, то знайте, что великий князь в гневе и в ярости устремит на вас многочисленное воинство. Мы погибнем, и вы погибнете в кровопролитии. Решитесь немедленно. Последний срок есть 16 января. Здравствуйте!» Далматов явился в собрании граждан Псковских, сказал им поклон от великого князя, и требовал его именем, чтобы они, если хотят жить по старине, исполнили две воли государевы, отменили вечи, сняли колокол Онова и во все города свои приняли великокняжеских наместников. Посол заключил речь свою тем, что или сам государь будет у них, добрых подданных мирным гостям, Или пришлет к ним воинство смирить мятежников?» Сказав, Далматов сел на ступени веча и долго ждал ответа, ибо граждане не могли говорить от слез и рыдания. Наконец просили его дать им время на размышления до следующего утра. «Сей день и сия ночь была ужасной для Пскова». Одни грудные младенцы, по словам летописи, не плакали тогда от горести. На улицах, в домах раздавалось стенание. Все обнимали друг друга, как в последний час жизни. Столь велика любовь граждан к древним уставам свободы. Уже давно псковитяне зависели от государя Московского в делах внешней политики и признавали в нем судью Верховного, Но государь дотоле уважал их законы, и наместники его судили согласно сонами. Власть законодательная принадлежала Вечу, и многие тяжбы решились народными чиновниками, особенно в пригородах. Одно избрание сих чиновников уже льстило народу. Василий уничтожением Веча искоренял все старое древо самобытного гражданства Псковского – хотя и поврежденная, однако еще не мертвая, еще лиственная и плодоносная. Народ более сетовал, нежели советовался. Необходимость уступить являлась всякому с доказательствами неопровержимыми. Слышны были речи смелые, но без дерзости. Последние торжественные минуты издыхающей свободы благоприятствуют великодушию, Но рассудок уже обуздывает сердце. На рассвете ударили в вечевой колокол. Сей звук представил гражданам мысль о погребении. Они собрались, ждали дьяка московского. Долматов приехал. Ему сказали, господин посол, летописцы наши свидетельствуют, что добровольные псковитяне Всегда присягали великим князьям верности, клялись непреложно иметь их своими государями, не соединяться с Литвою и с немцами, а в случае измены подвергали себя гневу Божию, гладу, огню, потопу и нашествию иноплеменников. Но сей крестный обед был взаимным. Великие князья присягали не лишать нас древней свободы. Клятва та же, та же и казнь преступнику. Ныне волен Бог и Государь в Своей Отчине, в ограде Пскове, в нас и в нашем колоколе. По крайней мере, мы не хотим изменить крестному целованию, не хотим поднять руки на великого князя, если угодно ему помолиться живоначальной Троице и видеть свою Отчину, Доедет в Псков. Мы будем ему рады, благодаря его, что он не погубил нас до конца. Генваря тринадцатого граждане сняли вечевой колокол у Святой Троицы и, смотря на него, долго плакали о своей старине и воле. Далматов в ту же ночь поехал к государю с им древним колоколом и с донесением, что псковитяне уже не имеют веча. Тоже объявили ему и послы их. Он немедленно отправил к ним бояр с воинскую дружиною, обязать присягою граждан и сельских жителей, велел очистить для себя двор наместников, а для вельмож своих дьяков и многочисленных телохранителей так называемый «город средний», Откуда надлежало перевести всех жителей в большой город, и 20 января выехал туда сам с братом, зятем, царем Летифом, епископом Коломенским, князем Даниилом Щениею, Боярином Давыдовым и Михаилом Глинским. Псковитяне шли к нему навстречу, им приказано было остановиться в двух верстах от города. Увидев государя, все они пали ниц. Великий князь спросил у них о здравии. "Лишь бы ты, государь, здравствовал", ответствовали старейшины. Народ безмолствовал. И епископ Коломенский опередил великого князя, чтобы вместе с духовенством псковским встретить его пред стеною Довмонтовую. Василий сошел с коня и за крестами вступил в церковь Святой Троицы, где епископ, отпев молебен, возгласил ему многолетие и, благословляя великого князя, громко произнес «Слава Всевышнему, который дал тебе Псков без войны!» Тут граждане, бывшие в церкви, горько заплакали и сказали «Государь, Мы не чужие, мы из кони служили твоим предкам. В сей день января 24-го Василий обедал с епископом Коломенским, с архимандритом Симоновским Варлаамом, с боярами и воеводами, а в воскресенье января 27-го приказал собраться псковитянам на дворе своем. К ним вышел окольничий князь Петр Шуйский. Держа в руке список, он перекликал всех чиновников, бояр, старост, купцев, людей житых и велел им идти в большую судебную избу, куда государь, сидя с думными вельможами в передней избе, прислал князя Александра Ростовского, Конюшева, Челеднина, Шуйского, казначея Дмитрия Владимировича, Дьяков, Долматова, Мисюря и других. Они говорили так «Знатные псковитяне, великий князь Божию милостью, царь и государь всея Руси, объявляет вам свое жалование, не хочет вступаться в вашу собственность, пользуйтесь ею ныне и всегда, но здесь не можете остаться, ибо вы утесняли народ, и многие обиженные вами требовали государева правосудия». «Возьмите жены детей, идите в землю московскую и там благоденствуйте милостью великого князя». Их всех, изумленных горестью, отдали на руки детям боярским и в ту же ночь увезли в Москву 300 семейств, в числе коих находились и жены бывших под стражу в Новегороде Псковитян. Они могли взять с собою только малую часть своего достояния но жалели единственно отчизны, других средних и младших граждан отпустили в домы с уверением, что им не будет развода. Но ужас господствовал и плач не умолкал в Опскове. Многие, не веря обещанию и, боясь ссылки, постриглись, мужья и жены, чтобы умереть на своей родине. Государь Велел быть наместниками в Опскове Боярину Григорию Федоровичу Давыдову и конюшему Челеднину, одьяку Мисюрю, ведать дела приказные, Андрею Волосатому Емские, определил воевод Тиунов и старост в пригороды, уставил новый чекан для монеты и торговую пошлину, да то ли неизвестную в земле Псковской, где купцы всегда торговали свободно и не платя ничего, роздал деревни сосланных псковитян московским боярам, вывел всех граждан из Застенья или Среднего города, где находилось 1500 дворов, указал там жить одним государевым чиновникам, боярским детям и московитянам, а купеческие лавки перенести из Давмонтовой стены в большой город, выбрал место для своего дворца и заложил церковь святой Ксении, ибо в день ее памяти уничтожилась вольность Пскова, наконец, все устроив в течение месяца, оставив наместником тысячу боярских детей и пятьсот новгородских пещальников, с торжеством поехал в Москву, куда отправили за ним и вечевой колокол. В замену убылых граждан 300 семейств купеческих из 10 низовых городов были переселены в Апсков. «Так, — говорит летописец Ольгиной родины, — исчезла слава Пскова, плененного неиноверными, но своими братьями-христианами. О, град некогда великий, ты сетуешь в опустении!» Прилетел на тебя орел многокрыльный С когтями львинами Вырвал из недр твоих Три кедра ливанские Похитил красоту, богатство и граждан Раскопал торжище Или заметал дрязгом Увлек наших братьев и сестер В места дальние, где не бывали Ни отцы их, ни деды, ни прадеды Более шести веков Курсков, основанный славянами-кривичами, имел свои гражданские уставы, любил Оне, не знал и не хотел знать лучших, был вторым новым городом, называясь его меньшим братом, ибо вначале составлял с ним одну державу и до конца одну епархию, подобно ему, бедный в дарах природы деятельностью торговую снискал богатство, а долговременную связью с немцами – художество и вежливость, уступая ему в древней славе побед и завоеваний отдаленных, долей его хранил дух воинский, питаемый частыми бранями с Ливонским орденом. Как в семействах, так и в гражданских обществах видимо, иногда наследственные добродетели. Псков отличался благоразумием, справедливостью, верностью, не изменял России, угадывал судьбу ее, держался великих князей, желал отвратить гибель новогородской вольности, тесно связанной с его собственную, прощал всему завистливому народу обиды и досады, будучи осторожен, являл и смелую отважность великодушия, например, в защите Александра Тверского, гонимого ханом и государем московским, сделался жертвою непременного рока, уступил необходимости, но с каким-то благородным смирением, достойным людей свободных и не оказав ни дерзости, ни робости своих новогородских братьев. Сии две народные державы сходствовали во всех их учреждениях и законах, Но псковитяне имели особенную степень гражданскую, так называемых детей посадничьих, ставя их выше купцев и житейских людей, следственно изъявляли еще более уважение к сану посадников, дав их роду наследственную знатность. Великий князь хотел сделать удовольствие псковитянам и выбрал из них 12 старост, чтобы они вместе с московскими наместниками и тюнами судили в их бывших двенадцати пригородах по им тогда уставной грамоте, но сии старосты не могли обуздывать хищности сановников великокняжеских, которые именем новых законов отекчали налогами граждан и земледельцев, не внимали справедливым жалобам и казнили за оное, так что несчастные жители толпами бежали в чужие земли, оставляя жены и детей, пригороды опустели. Иностранцы, купцы, ремесленники, имевшие дома в Обскове, не хотели быть ни жертвою, ни свидетелями насилия, и все выехали оттуда. Мы одни остались, прибавляет летописец. Смотрели на землю, она не расступалась, Смотрели на небо. Нельзя было лететь вверх без крыльев. Узнав о корыстолюбии наместников, государь сменил их и прислал достойнейших, князей Петра Шуйского и Семеона Курбского, мужей правосудных, человеколюбивых. Они успокоили граждан и народ. Беглецы возвратились. Псковитяне не приставали жалеть о своих древних уставах, Но перестали жаловаться. С сего времени они, как и все другие россияне, должны были посылать войска на службу Государеву. Так Василий употребил первые четыре года своего правления страхом оружия, без побед, но не без славы умирив Россию, доказав наследственное могущество ее государей для неприятеля внешнего и непременную волю их быть внутри самодержавными.